Для всех сильных, возвращающихся из Сибири и сборным местом для неблагонадежных лиц, проживающих в этом городе. В последующие годы неблагоприятных сведений Короленко в департамент полиции не поступало. И поэтому Министерство внутренних дел признало возможным разрешить ему кратковременное пребывание в санкт В Петербурге два раза в 1887 году и один раз в начале 1888 года. К концу 1889 года писатель после личных объяснений с директором Департамента полиции получил разрешение приезжать в столицы. В октябре месяце 1889 года. Департаментом полиции были получены сведения о том, что Короленко и его жена имеют намерение открыть в Нижнем Новгороде школу с учительским персоналом из лиц политически неблагонадежных. Сведения эти были сообщены министру народного просвещения и нижегородскому губернатору для соответствующего реагирования. Император написал на этом докладе дурново, «По всему этому видно, что личность Короленко весьма неблагонадежная, а не без таланта». На этом интерес Александра Третьего писателя был исчерпан. Но у политического сыска интерес к Владимиру Галактионовичу оставался прежним. Короленко был необычным политическим неблагонадежным лицом. Он владел пером правдивым и острым, которым описывал реальную действительность различных сторон жизни российского общества. А это было опасным для существующего государственного строя. Негласный надзор за Короленко в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде Короленко продолжал оставаться под негласным надзором полиции, а точнее губернского жандармского управления, что не было для него особым секретом. Однако такой надзор для него был стеснительный, постоянно раздражал. Но это не мешало Владимиру Галхионовичу заниматься общественной деятельностью, собирать материал для своих очерков и рассказов, сделавшим его широко известным. Именно это обстоятельство, а не все другое, очень не нравилось начальнику губернского жандармского управления генерал-майору Познанскому. Он не мог запретить Короленко что-либо делать, ибо опасался последствий, и это вызывало у него разыскное рвение хоть что-либо найти противоправное и прочее. Против. Но тайная агентура и результаты периодически устанавливаемого скрытого наружного наблюдения не представляли данных заслуживающих внимания. Впрочем, в марте 1892 года, похоже, генерал-майору повезло. В апреле Познанский информировал департамент полиции о том, что Короленко в числе других неблагонадежных лиц был командирован в некоторые местности Нижегородской губернии, постигнутой неурожаем для собрания сведений по продовольственному вопросу. Губернатор Баранов сразу же получил разъяснение от дурного о том, что возложение каких-либо обязанностей в столь щекотливом деле на лиц недостаточно благонадежных в политическом отношении представляется едва ли желательным и удобным. Баранов понял, на кого и от кого исходит информация, О неблагонадежных лицах, но не стал выяснять отношений с Познанским. Губернатор просто ответил министру внутренних дел, что командировка писателя Волхьяновский уезд для устройства народных столовых исходит от губернского благотворительного комитета, членом которым является